Глава 684 Тогда откуда такая уверенность, что я приму твою помощь? У тебя нет выбора, развел руками Хельмер. Либо ты ее примешь, либо умрешь. Хаджар еще раз осмотрелся: Ледяная клетка, ледяной зал, двери в которой, скорее всего, охранялись с другой стороны, если не более сильными, то такими же духами-големами. Один из таких едва было не отправил к праотцам пятерку элитных учеников Школы Святого Неба. Был еще путь через витраж, но, несмотря на небольшую толщину материала, Хаджар сомневался, что сможет его разбить. Он вообще подозревал, что во всей империи найдется лишь несколько адептов, способных на подобное. «Ну, что скажешь, Хаджи?» «Хельмер?» качая бутылку за горлышко, держал на лице полуулыбку. Она не предвещала ничего хорошего. «Что я буду тебе должен?» – тяжелым тоном спросил Хаджар. «Ой, да брось ты!» – отмахнулся демон. Он вновь откинулся назад и завалился на облако мрака, служившее ему вместо кровати. «Какие счета между друзьями?» «Так что, Нич, я тебе не друг», — перебил Хаджар. «Сейчас, да», — не стал ерничать Хельмер. «Но когда ты узнаешь меня получше, мы обязательно подружимся. Не такие ведь и разные, ты и я». «Ну да, конечно», — Хаджар буквально источал скепсис. «Отражению в зеркале тоже кажется, что оно не похоже на смотрящего» ведь у него столько изъянов, у этого смотрящего, а отражение идеально. «Проклятые горы!» «Нет, я положительно закушу сегодня философом. Знаешь, их так приятно есть. Лысенькие, худенькие, а после хорошей прожарки... м, -м, -м Пальцы оближешь и... Что я буду тебе должен?» — повторил свой вопрос Хаджар. «Ах, ну да, разумеется...» Хельмер прокашлялся и продолжил. «Как я уже сказал, ничего особенного. Просто однажды ты выполнишь мою просьбу, и, клянусь своим именем...» Внезапно вокруг демона вспыхнуло золотое сияние. И это несмотря на то, что кровь он не пускал. Ты и сам в этот момент будешь желать ее выполнить. На долю мгновения взгляд демона затуманился будто он смотрел куда-то внутрь своей души, если, конечно, она имелась у демонов. «Хорошо», — выдохнул Хаджар, — «я согласен». Ситуация, конечно, сильно напоминала ту, из-за которой на его спине теперь красовалась метка духа меча с одним небольшим изменением. Ему принесли клятву, и он знал, с кем шел на сделку. «С тем, с кем на сделку пойдет, разве что безумец. Благо Хаджары и так считали безумным. Тогда держи». Демон с щелчком пальцев отправил в полет щепку. Не больше швейной иголки она, пролетев через ледяную решетку, упала на пол. Хаджар, хлопая ресницами, не мог поверить своим глазам. «Простая щепка!» которая не излучала ровно никакой энергии, пролетела сквозь ледяную преграду, которая смогла бы остановить даже Оруна. Теперь же, лёжа на ледяном полу, она постепенно протапливала в нём углубление. «Что это?» — в голосе Хаджара явно звучала опаска. «Щепка из посоха». Хельмер отвечал так буднично, будто у него спросили о том, сколько сейчас времени. «Посоха?» «Ну да», — все так же скучающе ответил демон. «А посох, предупреждая твой вопрос, сделан из ветки дерева, в которой ударила самая первая молния, которая только сверкнула в этом мире». Хаджар еще раз посмотрел на щепку. Та уже успела протопить волшебный лед на глубину в три сантиметра. И это простая маленькая щепка, Никакой не артефакт и не грозное оружие. Но даже в ней, видимо, содержалось столько мистерий духа огня, что непостижимым для Хаджара образом она была способна преодолеть ледяную преграду. И кому мог принадлежать этот посох? Принадлежит и до сих пор. Хельмер поднялся на ноги и потянулся одному бессмертному из числа десяти великих волшебнику-монаху, по мнению некоторых, величайшему волшебнику этой эпохи и самому посредственному монаху в истории. «И как его зовут?» — Хельмер улыбнулся. «А тебе зачем, Хаджи? Шансы того, что вы хоть когда-нибудь встретитесь практически на нуле. Буду знать, кому уж точно дорогу переходить не стоит. Хаджару даже страшно было представить себе мощь мага, способного подчинить своей воле целый посох из подобного дерева. «Его зовут Пеплом», — ответил Хельмер. Хаджар сначала напряг память, затем воспользовался нейросетью, но так и не смог найти в своей памяти упоминание этого имени. «Не напрягайся, Хаджи», — хмыкнул демон. «Сказки о нем ты найдешь разве что в стране драконов. Все же он был и остается единственным учеником Хучина, синего пламени. Хотя, учитывая его весьма своеобразный характер, в Семи Империях он тоже мог появляться. Такой волшебник? Я бы точно о нем знал». «Может, и знал бы», — как-то странно произнес Хельмер. При этом его взгляд не сходил с соломенной шляпы на спине Хаджара. Он любит странствовать по миру. Так что, возможно, когда-нибудь ты его и видел. Но не старайся вспомнить. Он меняет свои облики так же часто, как я, вино. Хаджар потянулся к щепке, но так и не решился дотронуться до нее. «Бери, не бойся», — подбодрил Хельмер. «Тебе она вреда не причинит». С чего бы? Хаджар подождал некоторое время, но ответа так и не последовало. Когда же он поднял взгляд, Хельмера уже и след простыл. Клятый демон, процедил Хаджар. Осторожно, готовый в любой момент отдернуть руку, он поднял щепку из лужи расплавленного льда. К удивлению Хаджара, она действительно не прожгла ему руку, лежала на ладони и выглядела, как самая обычная, ничем не примечательная, маленькая щепка. «Пепел, пепел», — мысленно повторил Хаджар. Почему-то, несмотря на отсутствие в памяти упоминаний имени этого волшебника, ему оно казалось смутно знакомым. Может, и действительно он его когда-то встречал? Да нет, глупость какая. Хаджар... Благодаря рассказам «Тени бессмертного мечника» знал, кто такие десять великих. В стране бессмертных, как и, наверное, в любой стране, велся свой учет сильнейших существ. У них имелись все свои списки, названия которых Хаджар так и не запомнил. Но на вершине всех перечней, над различными павильонами, их мастерами, наставниками и учениками, над кланами, сектами, орденами, даже над правящей семьей, королями бессмертных, стояло всего десять существ. Десять сильнейших бессмертных. И чтобы стать одним из них, нужно было победить уже состоящего в списке бессмертного. Сама тень бессмертного отзывалась о них так, словно они являлись чем-то недосягаемым, мистическим и полулегендарным. Многие, да даже большинство в стране бессмертных вообще не верили в их существование. Что-то вроде мотивирующей легенды для учеников, что если будешь усердно учиться, упорно тренироваться, пройдешь через многие приключения и испытания, то сможешь взобраться на самую вершину, попасть в число десяти великих. Хаджар тоже долгое время считал это, если не байкой, то сильно приукрашенной легендой. Внезапно двери на балконе, к которому вела лестница в виде крыльев, с шумным скрипом открылись. На пороге показалась Анабрия Все такая же по-леденому прекрасная, оставляя позади себя замерзающие капли водяного шлейфа, она направилась прямо к Хаджару. «Спасибо и Нену!» Хаджар давно уже научился некоторым трюкам островитянина. Щепку он спрятал между зажатыми указательным и средним пальцами. Теперь оставалось надеяться на то, что Фейри не сможет ее обнаружить. «Безумный генерал!» — с улыбкой произнесла ледяная ведьма. «Откуда?»